508. Матерь Агни-йоги. Беспредельность нельзя заключить ни в какое количество писанных страниц. Также и океан пространственных мыслей никакими записями невозможно исчерпать. И с этим рано или поздно примириться придется. Для последующих записи эти нужны, но указать все же нужно на неисчерпаемость мыслей, на то, что доступ к пространственной мысли людям открыт. Не для избранных только, но для всех, всех, всех, кто дерзнет постучаться.